Глава 12. Звезда в небе. Каникулы без Макса Улуфа это странно. Чего-то как будто не хватает. Ночи стоят тихие и тянутся бесконечно. Хедвиг не спит, она привыкла слышать по ночам пронзительные ослиные крики. Как он мог ей не нравиться? Теперь, когда Макса Улуфа нет, он никак не выходит у неё из головы. Теперь она не променяла бы его даже на 50 белых лошадей. Хадык прячет лицо под подушкой, крепко зажмуривается и изо всех сил старается не думать о своём бедном осле, который бродит где-то в лесу и плачет, но забыть его невозможно. Он застрял у неё в голове, как будто клейм приклеенный. Только в канун Нового года, когда она ненадолго о нём забывает, потому что звонит Линда. "Если тебе так грустно, я приеду", говорит она. "Я могу быть почти такой же милой, как осёл". Пап Кричит она: "Отвезёшь меня к Хедвик?" Через полчаса у дома на лугу тормозит красный форд. Из форда выпрыгивает Линда, и машина исчезает так же быстро, как появилась. Линда входит в дом с большой сумкой в руках. На Рождество она попросила только один подарок. "Тебе подарили мопед?" спрашивает Хедвик. "Нет", говорит Линда. "Что же тебе подарили?" Линда открывает молнию. Внутри лежит пара белых ботинок с лезвиями. Канки. А тебе что? Хедвик улыбается. Сейчас покажу. Она взбегает по лестнице и влетает к себе в комнату. Подарок лежит на кровати. Кань вся будто светится, застёжки сверкают как серебро. Сумка, говорит Линда. Угу. Это зелёная сумка с ремнём, за который её можно вешать на плечо. Когда в сачельник Хедвик открыла свой подарок, она поняла, что всю жизнь мечтала именно об этой сумке. Она и сама не замечала, как ей надоел её старый дурацкий рюкзак. Клёвая, говорит Линда. Лучше бы я тоже такую сумку попросила. Ясно же, что они никогда не подарят мне мопед. Хедвик вешает сумку на плечо и подходит к зеркалу. Сумка, что надо. Ха, пусть им теперь будет стыдно всем тем, кто её дразнил из-за сла. Ни у кого в классе, кроме неё, нет настоящей сумки через плечо. Линда осторожно трогает коньки. Лезвия острые как ножи, порезаться можно до самой кости. «Ты умеешь кататься?» — спрашивает она. Хедвик горячо кивает. «Ну, конечно!» В прихожей в шкафу лежат ее собственные старенькие коньки, пропахшие плесенью. «Лужа на пастбище замерзла!» — говорит Хедвик, засовывая руки в рукава куртки. «Можем покататься!» «А это не трудно?» — спрашивает Линда. «Да нет, ерунда!» — отвечает Хедвик. Она видела по телевизору, как легко скользят по льду ледяные принцессы. «Если принцессы могут, то и у них с Линдой получится!» Они распахивают тяжёлую входную дверь. Тут появляется мама. Увидев у них в руках коньки, она кидается к шкафу и что-то ищет. Если вы кататься, то надо надеть шлемы, говорит она. Хедвик ненавидит шлемы, особенно те, что есть у них в доме на Лугу. Это не шлемы, а горшки какие-то. Они такие толстые, что можно упасть на землю с самого неба, а голова всё равно останется цела. Фу, говорит мама, обнаружив в одном горшке серый крысиный помёт. Крыса погрызла ремень, и теперь из него во все стороны торчит похрома. Мама выкидывает помет и нахлобучивает горшок Хедвик на голову. Эти несносные животные все погрызли, вздыхает она. Потом нахлобучивает второй горшок на Линду. Они выходят за дверь. Мороз покусывает щеки, головы в тяжелых горшках болтаются из стороны в сторону. Большой клён сверкает миллиардами кристаллов. Добравшись до замерзшей лужи, они садятся на землю и шнуруют коньки. Осторожно ступают на лед. Рыч-ш-ш, и Хедвик плашмя падает на спину. Следом свиш-ш-ш, грохается Линда. Девочки сразу же встают на ноги. Коньки пляшут и дергаются, как будто живут собственной жизнью. Панк! И Хедвик опять шлепнулась. Чонк! И Линда тоже. Видно, Хедвик все позабыла, потому что ей казалось, что кататься на коньках куда проще. И вот они уже сидят у кромки и вздыхают. Все вышло совсем не так, как они думали. «Что за дурак вообще придумал, что на коньках надо кататься по льду?» — ворчит Линда. «Чего?» «Смотри, Линда встает. Она разбегается и подпрыгивает в воздухе. Легкая дня, только на лед ступать не надо». Хедвик тоже пробует. Линда права. Лезвие, как ножи, врезается в замерзшую землю. «Старк!» Девочки сбрасывают шлемы и начинают плясать по полю. Они подскакивают и подряд в воздухе, прыгают и разворачиваются, выписывают пируэты и скользят по бороздам. Ледяные принцессы из телевизора им и в подмётки не годятся. Коньки натужно поскрипывают, но этого никто не слышит. Я же говорила, это несложно, кричит Хедвик. Ага, отвечает Линда. Нет ничего проще. И только когда солнце начинает прятаться за верхушки елей, а тени становятся длинными, как приставные лестницы, девочки снова садятся на землю и расшнуровывают коньки. И вот тут-то они призадумываются. Лезвия уже не такие острые, как ножи, а тупые, как сырные корки. Линда покусывает палец. Ой. Мама меня убьёт. Хедвик молчит. Её мама тоже не обрадуется. Коньки дорогая вещь. Поэтому, катаясь на закате домой, они решают ничего не рассказывать взрослым. Дома они запихивают заснеженные коньки в шкаф и сверху прикапывают шарфами. Скорее, пока никто не пришёл, говорит Хедвик, и едва успевает захлопнуть шкаф, как прибегает мама. Привет. Хорошо покатались? Ну так, нормально, говорит Хедвик и сразу убегает, а Линда спешит за ней. В кухне у плиты стоит папа, под столом сидит кот тощий и грызёт маленькие розовые чешуйки с усиками. Что на ужин? спрашивает Хедвиг. Гратен с креветками, отвечает папа. Такие вкусности обычно готовят на Новый год, праздничные угощения. На столе вскоре появляются салфетки и бокалы на ножках, и всё так торжественно, как будто ты вдруг оказался в дворце. Вечер выдался просто замечательный. В прихожей стоит коробка с фейерверками, которые они запустят в полночь. Линда и Хедвиг без конца чокаются лимонадом. 10 раз, 20 Ура, с Новым годом! Но вдруг в животе всё сжимается. Новый год начнётся без Макса Улуфа. Хедвиг глядит в окно. На пастбище пусто, небо чёрное, как уголь. Холодными белыми точками светятся вдалике звёзды. Самая яркая звезда, та, что когда-то в давние времена привела трёх королей к Иисусу, Вифлеемская звезда. Хедвиг долго смотрит на крапчатое небо. И тут ей в голову приходит идея, блестящая, чёткая идея. Дело близится к полуночи, без 10-12 они встают из-за стола. Давайте запустим фейерверки, говорит папа. Девочки бегут в прихожую, натягивают ботинки, комбинезоны, шапки и варежки. Но вдруг мама вскрикивает: "Что это такое мокрое?" Все смотрят на пол. Лужа вытекает из шкафа. Мама открывает дверцу, достаёт мокрый шарф и сырые чехлы для велосипедных сёдёл, и в конце концов вынимает две пары коньков. Снег растаял. Увидев испорченные лезвия, мама морщит лоб. А это интересно, как получилось? Линда осторожно косится на Хедвик. Не знаю, пищит Хедвик. Крысы, наверное. Ты же знаешь, вечно они всё грызут. Мама качает головой. Она, ну, ни капельки не верит в историю с крысами. А ведь Линдин и коньки были совсем новые. Что скажет ее мама? Кончик Линдиного носа начинает дергаться, но глаза выступают в слезы, вот уже нижняя губа дрожит. И тогда папа говорит, что завтра утром возьмет в домике для щенков точилы и наточит коньки, и они снова будут как новенькие. Но теперь надо поторопиться, потому что скоро двенадцать. Они выбегают в черную ночь, папа вставляет ракеты в бутылки, а мама Хедвик и Линда ждут в сторонке. Папа поджигает фитиль. Свиш-пам, свиш-панг, свиш-панг. С Новым годом кричат все. Но когда папа готовится поджечь самую большую ракету, которая называется Красный дракон, Хедвик подбегает и что-то шепчет ему на ухо. Папа как будто колеблется, потом смотрит на маму и кивает. «Окей», — говорит он, — и направляет ракету прямо вверх, а не наискосок над пастбищем, как предыдущие. Взорвавшись над крышей дома на лугу, красный дракон озаряет все небо вокруг. Оно светится, светится и никак не желает гаснуть. Поэтому тот, кто стоит далеко отсюда, в десяти, пятидесяти или ста милях, он видит сверкающую красную звезду и, благодаря ей, не собьется с пути. «Теперь ты не заблудишься, Макс Улов», — шепчет Хедвик до скорой встречи